Где Ленька? В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же казался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей. «Девятый А где?» — спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди. «На пятом. Спасибо. Пожалуйста». Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то кричали ребята, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил. «Леньку позови, пожалуйста». «Какого?» «Самсонова». «Так он же исключен». «Почему?» «А он бульдога в класс привел». «Ну и что?» «Ничего, рычал. Галина Михайловна упала в обморок, она собак боится». Леньку загриву в учительскую, оттуда в милицию и... Аревидерчи, Рома! Это когда же было? Позавчера. А сейчас он где, дома? Что вы! Он до этого-то домой только спать ходил, у него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтобы он повинился, спустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает? А это кто? Лев Иванович, учитель по литературе. Подпольная кличка «Лев без единого зуба». Почему Лев должен знать? А он у Льва любимчик, стихи пишет. Хорошие. Ничего, мне стихи бимбом, я все больше по химии. А вы откуда сами? Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг тот э, этот. Э, ну, Сема? Да. Сейчас позову. Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам. Из-за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил: Это ты от Леньки? Нет, самого его еще, ответил Росляков. Он у тебя заперся? — Да нет, я его обыскался, нигде нет. Он ведь псих. — Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим. «Ладно — Ладно, — ответил Росляков и пошел к директору. — Не может быть, — тихо сказал директор. — Когда это случилось? — Позавчера. — Позавчера? — В какое время? — В четыре. — В час мы его исключили из школы. А в милицию его за бульдога надо было обязательно таскать? — Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть. Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а? Да-да, вы правы, конечно. Великое преступление, бульдога привел. С другой стороны, немаленькое по школьным законам. Закон есть один, школьными бывают порядки. Да-да, какой ужас. Талантливый парень, просто не верится. Что же делать? Где хоть он? Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг? Он общительный мальчик, у него много товарищей. А Сема. «Рывчук?» «Я не знаю, черный, голова у него здоровая». «Да, это он. Кажется, они и дружат». «Какой у него адрес, можно узнать?» «Сейчас». Директор вернулся и положил перед Росляковым листик бумаги, на котором был написан адрес Рывчука. «Да, кстати», — сказал директор, — «он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент». «Я позвоню», — сказал Росляков. «Вы разрешите?» «Прошу». Росляков набрал номер и сказал... — Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста. Новый проспект, 7, квартира 9, Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин. Адрес надо выяснить. Он положил трубку, вздохнул и спросил. — А Лев Иванович ничего знать не может? — Лев Иванович... — Погодите, погодите. Вы правы, очень может быть. Сейчас я его приглашу. У него как раз окно. Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора. — Чем могу? Директор сказал смущенно. — Вот, товарищ, я из Угрозыска. — Очень неприятно. Росляков засмеялся. — Даже так? — Именно так. Угрозыск в школе — это всегда тревожно. Что вас к нам привело? — Самсонов. — Леонид? — Да. Как бы «Что-нибудь по поводу собаки?» «Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы». Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил. «Когда это было?» «Позавчера в четыре». «Тут не может быть ошибки». «Нет, мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?» Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими. — Нет, — ответил он наконец, — я ничего о нем не знаю. — Самое худшее заключается в том, — сказал Росляков, — что парень украл у отца оружие, он как волчонок сейчас. «Раскаяние и чистосердечное признание. Добровольная отдача себя в руки властей — это учитывается юрисдикцией или сие формальность?» — спросил Лев Иванович. «Учитывается», — ответил Росляков, внимательно поглядев на учителя. «Сие по новым временам неформальность, смею вас уверить». Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты. «Ты ноги, пожалуйста, вытри, я сегодня натер пол!» Ленька стоял в коридоре большой коммунальной квартиры возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его. И сердце гулка падало в груди, а кровь приливала к голове и щекам. Потом он вошел и сказал. — Здравствуйте, Лев Иванович. — Здравствуй, Леонид, садись. — Спасибо, постою. В по ногах, правда. — Скверное настроение? — спросил старик. — Скверное. Хорошее какое слово — скверное. Почему-то оно уходит из устной речи. — Век требует более резких определений, да? — Дренове это, по-видимому, точнее? — В моем положении — да. — А что случилось? — Да ничего особенного, так, глупость. У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу... Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Не так ли? Вроде бы. Жаль. Надо быть всегда искренним, как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних. Он был жестоким. Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется. Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович? Можно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской, Кибальчичем которые убили императора Александра II. А ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал, обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты. А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость, такую глупость. Просто глупость, обыкновенную глупость. Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, Либо психически нездоров, либо предельно эгоцентричен. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах также преступно, и в общегосударственных, и в человеческих. А если преступление рождено глупостью, оно также ужасно, как и рожденное умом? Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то, и другое должно быть наказуемо. Но преступление не принесло никому никакого вреда. Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника. Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович. Не может быть честности в чем-то. Это нечестность если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека. Лев Иванович. Да. Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен. Чепуха. Он устроен логично, а потому прекрасно. Логично геометрия, сказал Ленька. А что в ней прекрасного? Мы же говорим о мире, а не о геометрии. Лев Иванович. Слушаю тебя. «Можно я попью воды?» «Конечно». Ленька ушел на кухню, и старик услышал, как он пустил воду из крана. Учитель знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, из земли. Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине. «Ведь это все какая-то дикость», — подумал Лев Иванович. На вождение.